в Риме мы поддерживали связь с ветеринарной лабораторией в Найроби. Мы медики не находили у Эльсы признаков инфекции, и нам приходилось лечить её наугад. Мы давали ей средства от глистов и эрикеци микроба переносим выкачиванием. Взять у неё для проверки шприцем жидкость из железы было невозможно. Оставалось только кружить этой дельной заботой и следить, чтобы никто не нарушал её покой. Она была Нам за все очень благодарна и часто обнимала меня, когда я клала голову ей на плечо. В эти дни зависимость Эльсы от нас возросла еще больше. Львица стала совсем ручной. Большая часть дня она лежала поперек входа в ограде, окружающей лагерь. Отсюда Эльса могла одновременно следить за тем, что делается в лагере и в буше. В время обеда Бои перешагивали через левицу. Елень была даже подвинутся. Смеясь они с полными тарелками в руках прыгали через препятствия, а Эльса шутя шлёплы их. Ночю она спала в палатке Жоржа, но ей была предоставлена полная свобода приходить и уходить, когда захочется. Однажды Жорж проснулся среди ночи и услышал, как Эльса с Финцем пробратся под стенкой на волю. Он приподнялся и увидел у входа какой-то силуэт. Эльса не могла так быстро бежать вокруг палатки. Джош включил фонарик. На него, моргая от света, смотрела чужая лица. Он крикнул на нее, и лица ушла. Очевидно, она учуяла Эльсу, потом услышала ее голос и решила, что можно спокойно входить в палатку. Эльса болела уже шестую неделю и все никак не могла оправиться. Было ясно, что ей не подходит здешний климат, и у неё нет иммунитета против инфекций, переносимых местными клещами и мохами ЦЦ. Да и по виду Эль отличалась от львов этого района. Она была намного темнее, с более удлинённой мордой и крупными ушами, зато меньший рост. Словом, горы не годились для этой уроженки полупустыни. Так как наш лагерь был в заповеднике, Джорджу приходилось уезжать на охоту за 30 километров, и он не мог брать Эльсу с собой, чтобы научить тому, чему ее обучила бы мать. За три месяца мы ничего не добились, значит, надо искать более удобное место. Для обучения Эльсы нужен был район с благоприятным климатом, где вдоволь воды, достаточно дичи, отсутствуют поселения и охотники, и куда можно проехать на машине. Мы не могли нашли такой район и получили разрешение отвезти туда Эльсу. Вот кончится дождь и отправились. Мы свернули лагерь и погрузили всё на машины, всё, кроме Эльсы. В тот самый день у неё началась течка, и она ушла в буш. Этого мы ждали 2 с половиной месяца, но теперь уже выяснилось, что здесь Эльса не той живёт. Альса не показывалась. Мы искали её и на машине, и пешком, но не нашли. Неужели её убила бекалица? Оставалось только ждать и надеяться. Альса прогуляла двое суток. Правда, один раз она прибежала, потёрлась головой о наше колено и опять убежала. Через несколько минут вернулась, снова потёрлась, ушла и опять возвратилась. Точно хотелось сказать: "Если бы вы знали, как мне хорошо, поймите, я вынуждена уйти" а теперь просто пришла сказать вам, чтобы вы не беспокоились, и скрылась. Когда же она вернулась окончательно, то была вся исцарапана и рассердилась, когда я хотела оказать ей первую помощь. Нам еле удалось убедить ее, проведет грузовик. Так закончился первый опыт. Закончился неудачей из-за болезни Эльсы. Но мы не сомневались, что в конце концов добьемся успеха, Нужно лишь время и много терпения. Глава восьмая. Вторая попытка. Нам надо было проехать около семисот километров. Бывают такие путешествия, когда все не ладится. Так было и у нас. Уже через двадцать километров расставился подступник по машине в зоне. И с восемь летом за полтора километров добился можно было достать новый посылок. Я отправила его Джорджу, а сама осталась тут на ночь, заперев Эльсу в грузовике. У Джорджа не оказалось ключа нужного диаметра, он орудовал молотком и зубилом, потратив на ремонт не один час, и догнал меня только под вечер. В течение ночи и следующего утра у нас было шесть проколов, а в девять часов вечера, когда до места оставалось всего двадцать километров, Д мотор моего грузовика вдруг принял вся зловещий кашель. Мы не решились ехать дальше, заночевали на раскладушках под открытым небом. 52 часа почти непрерывной езды измотали нас в конец. Эсса всё время вела себя образцово. Теперь она грузно опустилась на землю и тотчас заснула.